Выбрав в телефонном справочнике наугад фамилию Стряпчева, я открыл под этим именем контору в другом городе. Я продавал моим клиентам несуществующие акции. Когда я вышел на свободу, Великобритания воевала. Я нашел себе работу в гражданской обороне. После кошмаров, больших бомбардировок я отрекся от веры в справедливого и любящего Бога. Как-то раз я был на дежурстве вместе с медсестрой из Красного Креста. Завыли сирены. Они еще не замолчали, как уже падали бомбы. Мы с медсестрой вышли, чтобы занять свой пост. Вдруг я услышал ужасный свист и бросился в подворотню. Бомба взорвалась с апокалипсическим грохотом. Когда я поднялся, контуженный, к моим ногам подкатилась голова. Это была голова моей недавней спутницы, такой веселой, милой. Как Бог допустил такую мерзость? Теперь я верю не в Бога, а в высшую силу, которая заставляет нас действовать и таинственно управляет нашей судьбой, не помышляя о добре и зле. Я рассказал, как она толкала меня на умерщвление людей, насылала ужасные сны, породившие жажду крови. Мне, тому, кто любит, обожает самых маленьких и слабых, приказано было убивать и пить человеческую кровь. Этого не может быть! Девять убийств, совершенных мной, должны найти объяснение где-то за пределами земного мира. Неужели они бессмысленны? Неужели они лишь сон безумца, полный шума и ярости, как сказал великий Шекспир? Значит, есть вечная жизнь. Скоро я это узнаю. А пока прощайте.